Интересные факты про косы и косички Интересно, что косичка, которую и сейчас нередко носят китайские мужчины, когда-то была символом рабства и подчинения. В 1644 году маньчжуры захватили Китай и приказали всем мужчинам сбрить волосы на голове, оставив только несколько прядей на затылке, которые со временем стали заплетать в косички. При разговоре с господином китаец был обязан перебрасывать косу за спину в знак уважения. Китайские повстанцы обрезали свои косы и уходили в горы вести партизанскую борьбу. Но основная масса со временем привыкла к такой моде и продолжила носить косички уже после того, как завоевателей изгнали из Китая. Традиционная мужская прическа африканских воинов Масай – это мелкие косички спереди. а сзади волосы свободно спадают до талии. Не воины и женщины должны брить свои головы на лысо. В модные среди субкультур дреды вплетают от 140 до 200 косичек. Это зависит от их толщины и густоты волос. В Древней Греции и Риме носили сложные прически из кос. О виде и ряд других авторов первого-второго веков упоминают о накладных косах. Узбекские девушки и женщины до рождения первого ребенка заплетали волосы в мелкие косички до сорока штук. Остальные женщины должны иметь всего две косы. Черные ленты матросской без козырки это подобие давнишних просмоленных матросских косичек, которыми украшали себя удальцы с парусных судов в средние века Издревле на Руси замужние девушки заплетали волосы в одну косу Если у девушки в косу была вплетена лента то это означало, что она готова к замужеству Лента, вплетенная в половину длины волос свидетельствовала о наличии жениха А две косы заплетались на голове уже замужней женщины По другой версии, бабушки и прабабушки прощались со своими длинными косами после замужества. Насильно могли обрезать девушке косу в знак бесчестия или поругания. В основном это могли сделать за утрату невинности до свадьбы. Женская коса состоит в среднем из двухсот тысяч волос и способна выдержать груз весом в двадцать тонн.